Пятое. Чо Ису даже вечером не снимала солнцезащитных очков, из-за чего всегда выделялась в толпе. Именно поэтому она была рада перебраться ближе к работе. На нее косились пассажиры автобусов и метро, с недоумением смотрели прохожие. Она терпеть не могла лишнее внимание, но невольно привлекала его к себе. Очки служили Ису своего рода фильтром. Они защищали глаза от чрезмерных объемов информации. Она не снимала очков даже на работе в центре наблюдения, но там это никого не удивляло. Многие сотрудники надевали очки, чтобы не утомлять глаза во время длительной работы за компьютером, поэтому Ису ничем не уделялась. Здесь она выглядела, как обычный человек. Каждую ночь, садясь перед монитором, Ису испытывала чувство умиротворения. На экране мелькали номерные знаки автомобилей, Ей казалось, что она может спрятаться в потоках людей, машин и данных. Никто из сотрудников не терял самообладания, несмотря на угнетающие огромные объемы информации на мониторах. Наоборот, все очень старались. Не упустить ни одного правонарушения – задача не из легких. Но только для обычных людей. Ису же справлялась с ней без проблем. Пять лет назад Чо Ису впервые почувствовала, что с ее глазами что-то не так. У нее всегда было идеальное зрение, и вдруг все вокруг помутнело. В глазах двоилось, троилось, было невозможно читать. Оказавшись у окулиста, Ису впервые увидела другой мир. Врач проверял ее зрение с помощью специального аппарата. Ису смотрела на домик посреди зеленого поля, но вдруг на мгновение закрыла глаза и увидела Млечный Путь. Она открыла глаза и снова закрыла, но по-прежнему видела космос. В непроглядной тьме проплывали скопления сияющих звезд. Испугавшись, Ису отшатнулась от аппарата. Удивленный окулист настроил его снова, и девушка еще раз заглянула в глазок. Однако, закрыв глаза, она опять увидела какое-то загадочное движение в тьме. — Пожалуйста, откройте глаза, — попросил окулист, но у Ису не получилось. В темноте что-то пульсировало, подобно сердцу. Она не могла различить очертаний, но чувствовала, как извивается и течет сотканная истмой материя. Ису распахнула глаза и боялась снова их закрыть. С того дня, закрывая глаза, она каждый раз видела что-то новое. Было тяжело выявить закономерность. Иногда это был Млечный Путь, иногда громадные здания, дороги без единого автомобиля, бескрайние поля, высокие горы... Перед ее глазами в случайном порядке появлялись различные картины. Когда она моргала, ничего не происходило. Это случалось только если Ису закрывала глаза больше, чем на 10 секунд. Она никому не могла этого объяснить, а если и объясняла, то показать все равно было неспособна. Чо Ису потребовался год, чтобы в полной мере постичь мир, развернувшийся перед ней. За этот год многое изменилось. Она ушла со старой работы, сбросила 10 килограммов. Ей пришлось перерыть множество книг и долго копаться в интернете, чтобы разобраться, что за виды открываются перед ней. Когда ей под руку попалось описание способностей Пиктора, она наконец поняла, что происходило с ней весь этот год. После этого она научилась контролировать свое зрение во время видений, точно так же, как и в обычной жизни. Только с открытыми глазами она видела реальный мир, а закрытыми — мир дополнительного слоя. Ей потребовался еще год, чтобы привыкнуть к обоим мирам и научиться их разделять. Два года назад Чо Ису нашла возможность испытать свои силы. Она узнала о существовании людей, способных перемещать предметы на дополнительный слой. Их называли стирателями. Ису такое название казалось странным. Все-таки они не стирали вещи, а перемещали их в другой мир. С другой стороны, стиратели — это обычные люди, которые не видят дополнительного слоя. Им перемещенный предмет может казаться стертым, и только Ису продолжит его видеть. Она надеялась, что сможет узнать больше про свои способности, если встретится с одним из стирателей. В поисках информации Ису познакомилась с несколькими магами. От них она узнала про стирателя по прозвищу «Мусорщик». Одни маги верили в существование истирателей, другие считали их всего лишь лобкими мошенниками. Но все как один предупреждали, что с мусорщиком лучше не пересекаться. Его репутация оставляла желать лучшего, но Ису было все равно. Она подошла к мусорщику, когда тот пил пиво с коллегами, сидя за пластиковым столом возле круглосуточного магазина. На улице это сделать было гораздо легче, чем в помещении. У него был заостренный, выдающийся вперед подбородок и взгляд, как у хищника. Одет он был так необычно, что при первом взгляде его можно было принять за рук музыканта Дэвида Боуи. Даже издалека Ису ощущала его присутствие всем телом. Находясь в магазине, она рассматривала слой мусорщика. Он был заполнен гораздо сильнее, чем слой обычного человека. Она закрыла глаза, но информации было так много, что ей было тяжело сосредоточиться. Пространство вокруг мусорщика было захламлено вещами, которые он стер. Ису разглядела за кровью бумажник, нож, молоток и другие виды оружия. Она сосредоточилась, медленно рассматривая слой с закрытыми глазами. Среди разбросанных на земле предметов нашлось удостоверение личности. Назвав имя на удостоверение, она сможет продемонстрировать ему свою силу. Но прочитать его не удавалось» как будто бы удостоверение кто-то специально испортил. «Вы стираете?» — без промедления спросил Ису, выходя из магазина. «Что?» Внезапный вопрос застал мусорщика врасплох. Ису продолжила. «Это вы убираете за бандитами? Известно ли вам, что на самом деле вы ничего не стираете? Вы думаете, что все эти вещи исчезают, но это не так. Знаете, куда они попадают?» Мужчины за столом растерянно смотрели на Ису, «Все, кроме мусорщика» но отвечать ей он не стал. У него было несколько предположений, кем может быть эта женщина, появившаяся перед ним в солнцезащитных очках посреди ночи. Либо она местная сумасшедшая, либо обладательница сверхспособности видеть скрытые от человеческих глаз, либо просто в стиль купина. Оставалось только определить, какой из вариантов был правильным. Не получив ответа, Иисус просила снова, но на этот раз менее уверенно. «Не знаете? А хотите узнать? Или нет?» Она решила действовать, исходя из его реакции. Для стирателя она могла быть либо помощницей, либо помехой, которой известен его секрет. Если он увидит в ней помощницу, то захочет сотрудничать, если помеху просто так не отпустит. «А вы что угодно можете стереть. Даже то, что в моей голове. У меня полно неприятных воспоминаний в лобной доле. Почистите». «Я вам оплачу. У меня в голове вселенная, и она стремительно расширяется. Это из-за темной материи. В ней хранятся все воспоминания, которые я стараюсь забыть. Сотрете их?» Ису протянула ему визитку с надписью «Дизайнер Су Чои» ее настоящим телефонным номером. «Позвоните, если сможете стереть темную материю у меня в голове. Пока-пока. Исчезни!» — коротко ответил мусорщик. Ису поспешила исчезнуть. Она не успела увидеть, что он сделал с визиткой. Порвал на мелкие кусочки или оставил себе? Встреча была короткой, но Ису почувствовала, что он за человек. Она научилась быстро просматривать слой каждого человека, с которым встречалась, и таким образом представлять себе, как он живет, кем работает, какие у него проблемы. Ее визитка была своего рода тестом. Если мусорщик позвонит, значит, воспринял ее рассказ всерьез. Если нет, значит, посчитал сумасшедший. Ису надеялась на второй вариант. Она поняла, что с этим человеком лучше не связываться. Мусорщик ей так и не позвонил. Однажды Чо Ису встретила человека, который утверждал, что видел мир, куда попадают после смерти. — Если вы действительно соскучились, то смерть не преграда, — значилось на его визитке. Ису этот слоган показался слишком броским, но в то же время заманчивым. Она встретилась с ним, притворившись клиенткой. «Вижу, вы пришли не потому, что у вас кто-то умер», — опустив приветствие, сказал ясновидящий. Это был молодой мужчина. Одет он был так, что Ису не удивилась бы, встретив его в агентстве недвижимости или в салоне сотовой связи. Он был похож на человека, который не то что не видит другие миры, но даже не может предугадать, что произойдет через пять минут. На столе перед ним лежал большой лист бумаги, на котором он шариковой ручкой выводил линии. Выглядело это так, словно он чертил их не по своему желанию, а кто-то другой, невидимый, водил его рукой. «Верно. Никто не умер. Я пришла, потому что мне интересно узнать, что вы видите». Иисус смотрел ему прямо в глаза. Он тоже не отводил взгляда. Сама собой началась игра в гляделки. «Вы журналист? Писатель? Может быть, работаете на телевидении? Уходите, я не даю интервью». «Вовсе нет». «А почему вы рисуете, пока говорите?» «Я не рисую, я передаю сообщения». «Похоже на какие-то каракули». «Не называйте так послания от мертвых. «Скажите честно, зачем вы здесь?» «Вчера ночью во сне мне явилась моя прапрабабка. Она сказала, что умерла не своей смертью и велела отыскать преступника». «Пропрабабка подозревает, что ее убил муж-бездельник, то есть мой прапрадед». «Нет, это неправда. Я соврала. Вы правда видите мертвых людей?» «Я никогда не вру». «А как вы их видите? Они сами приходят. Вы видите их в цвете или черно-белыми? А поговорить с ними можете?» «Вы тоже что-то видите». «Почему вы так решили?» «Вы сейчас дырявите меня взглядом, но смотрите не на меня. Не знаю, что вы видите, но догадываюсь, куда вы смотрите». Ко мне иногда приходят люди, чтобы убедиться, что тоже видят загробный мир, и вы такая же. Хотите знать, видите ли вы мертвых или нет? Похоже, это распространенная суперспособность. Обычно эта способность оказывается галлюцинациями. Мы умираем каждый день, вернее, каждую ночь, а каждое утро возрождаемся. Поэтому вся наша жизнь — это жизнь после смерти. Все вчерашние воспоминания принадлежат загробному миру». Так что про всех, кто может в красках вообразить сцену из прошлого, можно сказать, что они видят загробный мир. Но вы-то правда видите мертвых? Вижу. Я разговариваю с ними. Работа не из легких. Спасибо, что признаете. У мертвых остается много чувств. Неосуществленные желания, сожаления, угрызения совести и раскаяние спутываются в огромный клубок. Мы садимся и вместе его распутываем. Это непросто. Я вижу не загробный мир, а кое-что другое. Другое измерение, которое существует одновременно с нашим. Это мир, который нельзя увидеть отсюда, а из него не видно наш. Они существуют как две параллельные линии, которые никогда не пересекаются. Как разные слои одного и того же изображения в фотошопе или какой-нибудь еще программе для редактирования фотографий. Вы врете? Нет, это правда. Вам, видимо, тоже приходится несладко видеть такое. «Тогда, может, перестанем играть в гляделки?» «Давайте. Не знаю, что именно вы видите, но хочу вас предостеречь. Не теряйте связи с реальностью. Загробный мир, например, со временем может показаться весьма привлекательным. Там все говорят только о прошлом, поэтому нет нужды беспокоиться о будущем. Выглядит заманчиво, но обмануться нельзя». «Где-то я такое уже слышала. Все книги написаны в прошедшем времени». «Это создает ощущение безопасности, поэтому люди ищут убежище в книгах». «Вы много читаете?» «Нет, не люблю читать». «Я тоже. Для меня мертвые, как книги». «Спасибо вам». «До свидания. Надеюсь, то, что вы видите, будет приносить вам только радость». Время от времени Иисус вспоминала слова мужчины о том, что все люди каждую ночь умирают и каждое утро возрождаются. Она улыбалась, думая о том, что, вспоминая его, тоже видит загробный мир». Ей было интересно, продолжает ли он общаться с мертвыми. На следующий день после встречи с Хью, Ису прочитала роман. Она выпила витаминов и открыла книгу. Ису не могла спать, но чтение было похоже на сон. Погрузившись в сюжет, она как будто оказалась в другом измерении. Ису видела солнце с открытыми глазами. Спать она по-прежнему не могла, но почувствовала себя гораздо лучше. Чтение оказалось весьма полезным для здоровья. Одну за другой она прочитала несколько книг из кабинета Кан Чхиу, поглощая их как наркотик. Среди книг ей попался и роман, написанный самим Чхиу.